Чтение – это ассоциативное мышление. Когда говорят, что чтению надо учиться, то подразумевают под этим неотработанный школьный процесс, складывание букв в слоги, слогов в слова, слов в предложения. Овладение искусством чтения связано прежде всего с ассоциативным мышлением и воображением. Кто овладел этим – тот при чтении одной книги вспоминает другие. Один образ или персонаж побуждает обратиться к другому. При чтении, например, сонетов Петрарки, поэтически образованный человек вспоминает сонеты Шекспира и, возможно, захочет что-то уточнить, сравнить, понять за скрывающимся единством формы сложное многообразие миров двух гениальных Авторов. Плодотворное чтение исключает невнимательность, нетерпеливость, поспешность. Если же именно эти качества преобладают, то читатель не в состоянии услышать индивидуальный голос писателя и зачастую ловкую подделку принимает за истинное произведение искусства. В такой ситуации он лишается возможности наслаждаться прекрасным. чудесным. Чтение – это один из способов стать другим. Читатель хочет получить от книги то, что поможет ему преобразиться, духовно обогатиться, поумнеть, научиться видеть мир другими глазами, глазами писателя. Он всегда в ожидании, что чтение ему что-то даст. это не обязательно должно означать, что книга должна обогатить новыми знаниями. Нет, она может лишить предубеждений. Есть книги, которые в такой степени завладевают чувствами и мыслями читателя, что он начинает понимать, что не может жить по-старому. Книга — это не что иное, как идея. Было бы наивно, покупая художественные книги, рассчитывать на их практическое применение по типу изобретений, изложенных в специальных книгах. Человеку, задающему себе вопрос «А что дает мне чтение?», психологи предлагают мысленно проделать с собой такой эксперимент. Предположить, что какая-то неведомая сила взмахом волшебной палочки стирает все следы, оставленные чтением в голове. Своего рода достижение эффекта нулевого результата. Что человек тогда почувствует? Сформулировать ответ невозможно, потому что трудно даже его представить. Но если кому-то удалось бы найти ответ, то он воочию убедился бы, как много ему дала литература. Не случайно немецкая писательница Криста Вольф пишет, «Если я убиваю в себе чистую...» безвинно страдающую Снегурочку и злую мачеху, которой в конце концов приходится плясать в докраснан раскаленных железных туфлях, то я тем самым уничтожаю столь важный для жизни прообраз, твердую веру в неизбежность победы добра над злом. Лишившись литературных знаний, мы перестанем понимать, что такое «хитрый как лис», Ленивый, как Обломов, трусливый, как Заяц, пылкий, как Ромео и так далее. Дон Кихот никогда не будет поражать нашего воображения безумной храбростью, доктор Фауст не будет сражаться за свою душу с чертом, Онегин не станет стреляться из-за чести, а Пьер Безухов мается душой над вечными проблемами жизни. Обеднённой, оголенной станет наша жизнь». Кому-то она справедливо покажется на грани духовного истощения. Нравственность не развита, фантазия чахлая, знания убогие, литературный вкус отсутствует. Наверняка от вымышленного эксперимента человек здравый отшатнется. В повседневной жизни время от времени следует прислушиваться к голосам, зовущим к высоким целям.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 и сами не переведем их по возможности скорее в действие. Переведенная в действие мысль – основа хорошего навыка. Не переведенная – часто шаг к формированию так называемого «мечтателя». Мы редко думаем о том, что книги, пущенные писателем в обращение, начинают жить самостоятельно, жизнью активной, продолжительной, исполненной той последовательности, какой иногда недостает автору. Чтение своего рода страсть, которой подвержены старики и молодые. Старикам книга скрашивает незадавшуюся жизнь, ведь старикам всегда кажется, будто их жизнь не удалась, дополняя ее тем, чем их обделила судьба. Молодым книга открывает нечто такое, чего они еще не знают и сами не пережили, И старый, и молодой способны полностью слиться с читаемой книгой. Чтение с упоением. Как всем другим видам искусств, этому нельзя научиться. Это рождается в душе человека как вдохновение. Любовь к чтению начинается рано. Вот юный человечек удобно устраивается на кушетке с изрядным запасом яблок. Прежде это были... рожки или хлебцы и вместе с фруктами начинает поглощать один том за другим. И нечто содержащееся в книгах словно ароматный яблочный сок струится в горло и на секунду у него перехватывает дыхание. Обычно это бывает трилогия или один из романов дюма. Когда читают трех мушкетеров, то забывают даже о яблоках, А при знакомстве с Шерлоком Холмсом к чувству восхищения прибавляется нервная дрожь. Это не только свидетельство страха, но еще и первого неосознанного упоения самой конструкции вещи, ее формой, которая замыкается развязкой как скобкой, как математическим знаком.